Глава 8. Плюсы профессии. Риша немного нервничала. Она договорилась с подругой выпить кофе в вампирском заведении в надежде хоть как-то устроить свою личную жизнь. Сайта для знакомств магических существ и к ним причастных не было. Впрочем, неплохая идея для бизнеса, актуально же, может, скоро сделают. Мира появилась внезапно. «Вампиры умеют быть бесшумными». Девушка села за стол и оглянулась в поисках официанта. «Выглядишь отпад!» Вместо приветствия воскликнула она. «Спасибо», расплылась в улыбке Риша. Все равно ощущалось это как-то странно, но другого выхода у нее не было. С людьми совсем будет сложно, даже пробовать не стоит. Да и вампир или кровный маг — Ребята, как сейчас модно говорить, ресурсные, и кофе угостят, и цветов подарят, не считая, сколько с них меркантильно вытянули. Хочется же классно, красиво, пусть даже и без больших видов на будущее. Получить удовольствие от всего процесса, а не побыть бесплатной проституткой для ленивого жиреющего мужика. «Все хотела спросить, а когда у тебя отпуск?» Вдруг вспомнила вампирша. Ира задумалась, об этом она как-то не говорила с начальством, хотя наверняка он должен быть, потому просто пожала плечами, мол, не знаю. «Да все, думаю, полететь куда-то в Азию, море, фрукты, шумные улочки», мечтательно закатила глаза та. «Это приглашение?» — подняла бровь Риша. «Ну да», — рассмеялась Мира. «Что еще?» Официант наконец подошел, и девушки отвлеклись на заказ. «Слушай», — вдруг задумчиво произнесла Ира, — «а почему ты вообще общаешься со мной, ну, с человеком?» «А что не так?» — удивилась вампирша. «Ну, ты меня явно гораздо старше, умнее, сильнее и опытнее во всем. Разве это интересно?» Мира усмехнулась. Официант принес им по чашке кофе, тут работали вампиры, так что обслуживание было не просто быстрым, молниеносным. «Общение – это не обмен опытом или знаниями, это не лекция, которая тебе актуальна или нет, это эмоции. И вот ты меня рада видеть, в отличие от крутых и умных вампиров, которые проходят мимо меня». «А я тебя, потому что ты смешно шутишь и приносишь мне орешки с крайны, которые, между прочим, я не ем». «Серьезно?» – удивилась Ира. «Ну да», – рассмеялась она. «Невкусные, зато твоя забота меня трогает до глубины души». Видимо, Риша не удержала выражение лица, но вампиршу это не тронуло. Она лишь закатила глаза и продолжила смеяться. «Есть у нас душа в том же понимании, что и у людей, хотя мы и разные», — пояснила она. «Есть религиозные вампиры, точнее, почти нет нерелигиозных». «Просто у вас свой бог», — закончила за нее Ира. «Да, причем реально существующий», — развела руками она. «Сегодня Ире пришлось приехать на работу еще затемно». Жуткие завалы в обходящей документации, и большинство из них – претензии к качеству обслуживания. И самое главное, что не понять без личного рассмотрения, ошиблись сотрудники или просто демоны или вампиры, недовольны мирозданием. Какое счастье, что она так и не купила машину. В центре Москвы это безумие, больше в пробках простоишь а такси готовы тебя отвезти куда нужно в любой момент дня и ночи. Так что удалось полчаса хотя бы не поспать, но посидеть с закрытыми глазами. А в обед планировался очередной аудит. В целом их никто не обижал с этими проверками. И если даже выяснялось что-то не то, все это было лишь ради того, чтобы исправить и научиться делать лучше. Так что никто особо не боялся – Но и падать в грязь лицом желания не было. «Я думала, одна буду», – оторвала взгляд от монитора Тизана, руководитель отдела. «Спасибо, Риш». Она снова вернулась к своей работе. Времени мало, успеют поговорить еще. С учетом, что входящих на обработку за ночь еще добавилось, Ира поняла, что правильно поступила. «Ничего, с обеда их отпустят точно». На аудите сотрудникам, которых проверяют, делать нечего. Так что скоро она уже поедет домой отсыпаться. Но тут Ира ошиблась. В обед действительно появились аудиторы, кровососы. Трое высоких светловолосых мужчин. Клан Салар, правящий сейчас клан. Ого, так все серьезно? Предельно вежливые, ледяные и стремительные, они не скрывали вампирской скорости и замедлялись лишь когда говорили с людьми. Попросили остаться на территории магического квартала и на связи. «Вы отдохните», – почти улыбнулся их главный, – «просто будьте на связи». Конечно, он видел, что девушки старались максимально потянуть хвосты и, похоже, даже был тем доволен. Вампиры вообще любят рвение и трудолюбие, они и сами такие – дисциплинированные и усердные, точно муравьи. Тизанна заверила их, что все так и будет, и пригласила подчиненных на обед. Скорее всего, это будет за счет фирмы, и спишется в представительские расходы, так что никто не стеснялся, заказывая еду. Их было пятеро, все девушки – Почему-то считалось, что женщины с бумагами справляются лучше, больше терпения и лояльности к монотонному и кропотливому труду. Так что исключительно женская компания устроилась за столиком у большого окна в пол, и уже через 15 минут они напоминали скорее не коллег, а подружек, хихикая, сплетничая, кривляясь и веселясь даже не скажешь, что сейчас идет аудит, результаты которого могут быть и не лучшими. Поговаривают, что людей для работы на магических существ подбирали по определенным критериям, одним из которых была склонность к честности и порядочности. Это, конечно, лишь слухи. Сказать, что там на самом деле, могут только рекрутеры, но те не имеют права. «Как твое свидание?» – вдруг спросила Иру Тизанна. Девушки совсем уже увлеклись обсуждением работы, что не слушали их. «Свидание?» — не поняла она. «Ну, ты ходила в вампирское заведение же с определенными целями», — подмигнула ей начальница. Риша пожала плечами. «Да никак», — вздохнула она. «Мы просто попили кофе, поболтали и разошлись, никому оказались неинтересны». «Я вот тоже не могу уже с просто людьми», – вздохнула Тиза. «Пробовала с коллегой, но...» «Да, этот разговор понятен. Коллег мало, а с другими никак. Хранить все время тайну? Или открываться и быть все время с магическими существами, которые просто творят чудеса? Сложно это?» Лука подошел к окну витрине ресторана и нашел взглядом темноволосую девицу, которая задумчиво ковырялась в тарелке. Конечно, устала, все утро они пытались заткнуть дыры, в которых сами-то и не были виноваты. Но никто им расслабиться не позволит, конечно, пусть работают. Он дождался, когда та скользнет невольно глазами по нему. Заметила. Тот поднес к губам палец, прося молчать, и жестом поманил к себе. Она кивнула, и вампир скрылся с виду, чтобы его не увидели остальные».